Глава третья. Неужели попала? Высокий, худой до невозможности. В чем только душа держится. Серый твидовый костюм, думаю, что сшитый на заказ, болтается на нем как на вешалке. Нет, на вешалке получше смотрелся бы. Щеки впалые, скулы острые, нос картошкой, губы пухлые, но неаккуратные и красивые, как это бывает. А словно два вареника с вишней. Нет очерченности. И влажное в уголках. Глаза маленькие, водянисто-серого цвета. Взгляд неприятный. Ресницы жидкие, короткие, мышиного цвета. Брови тонкие, лоб узкий. В общем, весь он мышиный. Неужели специально так выглядит, зная, что я не люблю крыс? «Даша, держи свои мысли в узде, а то сейчас надумаешь лишнего», попыталась успокоить себя. «Получится ли?» Вот он наклонил голову, а я уставилась на его лосаватую макушку. Волосы — пепельный каштан, зачесаны на бок, чтобы прикрыть блестящую плешь. Интересно, сколько ему лет? На его измождённый вид можно дать от 30 до 50. Да даже если 30, он для меня стар. Кандидат в мужья целует руку, а моё сердце и душа замирают от страха. Странная реакция на незнакомого человека. Я словно кролик перед удавом. Или это не моя реакция, а мышечная память тела. Ага. Сейчас дойдем до того, что перемещения в пространстве и времени на самом деле существуют. Благодарю за вашу горячую любезность, пролепетала. А сама, вырывая ладонь, подумала, как бы незаметно вытереть руку. И обо что? Кирилл Леопольдович, зря вы переживали. Все хорошо с вашей невестой. Здорова и даже разговаривает с почтением. Милая Харита Родионовна! «Как же мне не беспокоиться?» Мужчина выпрямился и, улыбаясь лишь губами, посмотрел на Грымзу. Слухи до меня дошли, что прекрасная Дарья Александровна ночью из окна пыталась прыгнуть. «Да кто же вам такую чушь донес? Тетушка Харита изо всех сил пыталась держать лицо. «Дашенька, милая, скажи Кириллу Леопольдовичу, что ничего подобного не было!» Она перевела взгляд, и я поняла, что тетка то боится худощавого графа Бражникова. «Интересно, почему?» «Кирилл Леопольдович, права моя любимая тетушка, ничего не было. Спала я, как младенец», — подошла к мужчине и сама взяла его за руку. «Мамочки, почему у него влажная ладонь? Он же худой и сухонький. Я не врач, но думаю, что он болен. Раз взяла, тут же бросать невежливо, доиграю до конца. А ночью оказия случилась, непредвиденная». Крыса, большая, серая, толстая, с длинным лысым хвостом. Меня начало тихонько трясти. Потная ладошка с силой сжала мою. «Дарья, я знаю, что вы боитесь крыс. Не нужно далее рассказывать». Мужчина вновь наклонился и поцеловал мою ладонь. «Лучше бы про крысу да рассказала». «Она вас так напугала, что вы выпрыгнули в окно? Тогда непременно нужен доктор». «Нет, нет, не выпрыгивала». Я лишь открыла окно, начала звать на помощь и повисла на подоконнике, всего лишь. «Кирилл Леопольдович, давайте прекратим этот неприятный разговор и пройдем к столу». Мужчина странно на меня посмотрел, как и тетка Харита. Похоже, лишнего ляпнула. «Дарья Александровна, после ночного происшествия вы сама любезность. Впервые разговариваете со мной так долго и учтиво. Обычно и двух слов не вымолвите». И за стол не зовете, словно на привязи идете, запуганным кроликом смотрите. Скажите, что произошло? Вас тетушка застращала? Чего? удивленно спросила. Граф же с силой пододвинул стул, и я практически шлепнулась на него. Ночью ум мой просветлел, и я решила, что раз выхожу замуж, то должна быть более открытой и доброй с будущим мужем. Харита закашлялась, словно подавилась косточкой. Пришлось добавить. «Служанка мне сказала, что я вам нравлюсь, вот поэтому...» «Душа моя, Дарья Александровна!» Граф Кирилл встал на одно колено, его влажные губы шевелились, а я не знала, куда деть взгляд. «Что же вы служанку-то слушаете?» «Я столько раз намекала о своих чувствах, букеты роз дарил, которые вы в мусор выкидывали. Я все знаю!» – протянул он. «Как же я счастлив, что вы по своей воле пойдете к алтарю!» «Харита Родионовна, сегодня же пришлю белошвейку-домодистку. Да Пусть пошьют самое красивое свадебное платье. И себе закажите. Да не скупитесь, все оплачу. А я не вижу ваших дочку и сына. Где они сегодня?» «С утра в церковь пошли, Кирилл Леопольдович», — заторможенно ответила женщина. «Праздник же, скоро будут». Именно в этот момент, как по заказу, распахнулись двери, и в зал вошли двое. Я чуть не рассмеялась, водовильда и только. Во что была наряжена девушка с копной морковно-рыжих волос, умереть не встать. Ростом примерно метр пятьдесят, волосы собраны в высокую прическу с несколькими локонами, спадающими на оголенные плечи, одетая в ярко желтое платье с невероятным количеством рюшек и оборочек. Лицо молодое, приятное, усыпанное веснушками. Юноша ростом пошел в матушку, каланча под два метра, коротко стриженные рыжие волосы, вздернутый нос, веснушки и зеленые глаза. Одет в твидовый клетчатый костюм ржаво-коричневого цвета, на ногах черно-белые туфли. Вместе эта парочка смотрелась невероятно комично. На мгновение я даже забыла о потной руке, держащей мою ладонь, и хихикнула. Дарья, что с вами? Граф тут же отреагировал на мое веселье. Не узнаю, совершенно не узнаю невесту. Харита Родионовна, вы использовали какой-то артефакт на племяннице? Сама не узнаю любимую Дашеньку, пожала плечами сбитая с толку тетка. Катенька, Боренька, вы как раз успели к обеду, проходите, женщина пригласила детей к столу. Молодому человеку, думаю, лет 20-25, а вот девушке, судя по маленьким прыщам, прячущимся между веснушек, Лет шестнадцать-восемнадцать. Вряд ли больше. Обед прошел в приятной обстановке. Присутствующие обсуждали последние новости в городе и стране. Я же с аппетитом уплетала подаваемые блюда. Оказывается, проголодалась знатно после вчерашней неудачной вечеринки. А ведь как все реалистично. И вкус, и присутствие еды во рту, да и ароматы. Все чувства работают как в реальности. Во сне такого не бывает. Аппетитный кусок говядины медленно падал с моей вилки. И я словно в замедленной съемке следила за ним и понимала, что все вокруг такая же реальность. Мне бы бумаги посмотреть, что в наследство идет за графиней. Привел меня в чувство вопрос графа Кирилл Леопольдович. Но что вы все о преданном? Мы же уже оговаривали, что шахта будет ваша. Она вам нужна, вы ее получите заюлила харита я подняла на нее глаза, тетка нервничала извините, я сыта, хочу отдохнуть решилась я на побег из-за стола, чтобы в одиночестве еще раз все осмыслить. Не успела подняться, как граф оказался за спиной и отодвинул стул. дорогая дарья александровна сегодня вы доставили мне невероятное наслаждение, одарив своим присутствием и милыми словами. да да. «И я рада была вас видеть», — буркнула в ответ. «Рада», — тихо слетела с губ графа. «Похоже, я совсем выбилась из образа». Харита Родионовна в сопровождении детей отправилась провожать жениха. Я же поплелась в комнату. «Непременно нужно узнать, что тут происходит, куда я попала и что за свадьба мне грозит. Но у кого?» «У Зои спросить, так она может тут же доложить тетке. До своей комнаты не дошла, меня дернули за руку, тело ласточкой полетело вперед, не успела вскрикнуть, как мне зажали рот.